Как мы мечемся по комнате, было слышно, наверное, на весь этаж. Я и леи не знали, куда все-таки сунуть книгу, а Лея спешно переодевалась. В конце концов мы затолкали книгу на дно сундука, а Лея пообещала, что не встанет с него, даже если загорится школа. Входили в нашу комнату парни с такой же осторожностью, с какой входят богатыри в пещеру разбушевавшегося дракона. «Мы ничего не прячем» возвестила, сидящая на сундуке Лея. Я подпрыгнула и голосом радушной хозяйки пропела. «Все прятанное уже на столе!» Искорчила Майке зверскую рожу. Может, у гостей зародилось какое-то подозрение? Но одного взгляда на накрытый стол хватило, чтобы из их голов вышибло вообще все мысли. Сами-то мы, увлеченные личными переживаниями, не обращали на это изобилие внимания. Но мужчин оно потрясло. То ли скатерца самобранка по-другому не умела, то ли серый решил произвести на Алию впечатление. Но из того, что громоздилась на столе, я смогла с уверенностью познать немногое, но вида не подала. Ну, кто тут жить не мог без ананасов? Небрежно махнула я рукой. Налетай. Как-то они неправильно поняли мое предложение, потому что вцепились в меня четырьмя руками, И принялись трясти, как молодую яблоньку по осени, Выпытывая, что это значит, Откуда мы это взяли И во что мы снова вляпались. Тут бы мне и быть разорванной дружками, Но Лея, не поднимаясь зада от сундука, Всех обрадовала. А колеи серый волк женихается. Алия снова расцвела алым цветом, А я хмыкнула в лицо магу и задрала нос, Дескать, не верил мне, «Сказки про белых бычков рассказывал?» Он или и не поверил бы, да уж очень сильно засопела лаквилка, грозно предупредив. «Только попробуйте, засмейтесь, отцовской саблей всех порубаю!» Она подумала и добавила. «В капусту!» вели и Айрон замерли, переваривая новость. Маг, как всегда, думал дольше, подозрительно прищурив серые глаза. А компанийский Айрон заорал, что это здорово, чмокнул Алию в щечку и громогласно потребовал. «Подайте мне ананасы!» Вилли вяло махнул рукой, попытался объяснить, что серого волка не существует. Но я сказала, что тогда ему и накрытый стол мерещится. Вот и стой на пороге, а мы будем радоваться жизни. И я демонстративно ухватила вишню из вазы. Кроме вишни в этой вазе, Кстати, за эту вазочку любая принцесса бы удавилась, чего только не лежало. И желтенькая, и зелененькая, и красненькая всех оттенков. Жаль, я название не знала. Айрон, дорвавшись до заморских вин, налил себе чего-то в кубок и возгласил. Тост за нового четвероногого друга. Вспомнив, какое коварное это заморское вино, мы заявили, что пить не будем. Вели расплылся в широченной улыбке, а ирон полез во все кувшинчики, судочки и прочие сосуды. Нюхнул из чайника с узким носиком и сказал, «О, это вам понравится, сладкая!» Мы согласились. Подружки мои чокнулись с вампиром и магом и смело отпили. А я смотрела, что дальше будет, вспомнив, что такую штуку я уже пила в Мирении. Мавка сделала маленький глоточек и, закатив глаза, подсокала языком. Алия по-богатырски опрокинула бокал себе в рот и замерла, не в силах проглотить эту приторно-сладкую гадость. Я хихикнула, а Вилли поспешно протянул Алии бокал со своим вином, велев прополоскать рот. — Это щербет, — сообщила я. — Страшная сладкая гадость, даже в детстве мне не нравилась. — А мне нравится! Почему-то обиделась Лея. Мы взглянули на стол другими глазами. — А ведь так и травануться можно! — высказал умный мысль Айрон. А рассудительный, как преподаватель Велий, предложил. — Давайте скажем то, что знает. Я присоединилась. На щелбаны, кто больше назовет. — Чур я первая! — взвизгнула Лея и ткнула пальцем в ягоду. Вишня! — «Вишня!» Алия завопила. нос Айрон, гордо расправив плечи, провозгласил. «Шампанское!» Вели хмыкнул, попросил разрешения назвать все вина разом, стал засовывать свой нос во всей емкости и объявлять. «Это красное виноградное, белое полусухое, сидр яблочный. И нас называют пьяницами». «Да я и половину не знаю, зато наставник...» Я ткнула пальцем в вазу. «Яблоко». И понеслось. Знакомые всем продукты закончились очень быстро. Теперь приходилось еще и доказывать, что ты действительно знаешь то, во что ты тычешь пальцем. Айрон внес предложение повысить ставки. Выигравший получал по одному желанию от каждого. И все согласились. Я так и видела в коварно прищуренных глазках их нехитрые мыслишки. Каждый мнил, что знает больше всех, и я в том числе. Уж я-то с папаней на перах бодрила себя дочь Лаквилского воеводы. — Да вы на дипломатических приемах такое кушали, чего вы и в глаза не видели, — говорил про себя ирон Дети? — Покровительственно улыбался Велик. «Да я в таких местах бывал, что вам и не снилось, а уж что кушал и страшным с ней не приснится». «Шиш вам!» — думала я. Олей не думал ни о чем, но ей очень хотелось получить от каждого пожелание. Мы начали. «Лобстер!» — объявила лия приподнимая что-то огромное с членистыми ножками. «Вкус у него как у лобстера». Все захохотали и предложили отведать ей самой. Мавка расковыряла членистоногому клешню, отщепнула кусочек мяса, спросила. — Хотите? — Хотели все, кроме меня. Вилли подлил айрон вина и солидно так произнес. — Его едят с белым вином. И они за считанные минуты умяли бедного рака переростка. — Прям волки какие-то, — сказала Алия и объявила. Оранже. Деловито очистив шкурку, она разломала фрукт на дольке. Я съела одну и поморщилась. — Кисловат. — Помидор. Айрон катал по столу что-то красное, похожее на мягкое печеное яблоко. — Его нужно есть с солью, а еще лучше давить сок. От похмелья хорошо помогает. Он нам подмигнул. «А можно я назову все соусы?» Опять выпендрился Вилли и принялся тыкать в судочки. «А я сварю вам кофе!» Обрадовала я присутствующих, ухватила турку и направилась к печке. Компания с интересом следила за моими действиями. Когда чудесный запах поплыл по комнате, Айрон и Аллея задергали носами, но первый пить заставили меня. Я вылила коричневую жидкость в кружку, добавила молоко и сахар, с удовольствием отхлебнула. К сожалению, только этот глоток мне и достался. Кружку тут же вырвали из рук, и напиток исчез. Айрон предложил повысить ставки. По очереди угадывать то, что играющий берет в руки. Проигравшие поют песни. — А то что-то у нас тут скучно, — пояснил захмелевший вампир. «Сейчас я вас развеселю», — пообещала Лея и взяла со стола какую-то странную круглую штуку. «Ну?» — она обвела нас ехидным взглядом. «Какую песенку петь будем?» Пришлось петь песенку про тоскующую русалку. Мавка расчувствовалась и разрешила нам отпробовать икры морского ежа. Дрянь страшная. «И зачем это люди едят?» — озадачилась я. Лея закатила глаза и в двух словах объяснила, что это похлеще любовного зелья, и за последствия она не отвечает. А когда мы кинулись на нее с кулаками, глубокомысленно заметила. «Ух, как вы взбодрились!» Я посмотрела на парней, они покраснели, и Айрон не выдержал, заорал. «А ну, хватит таращиться!» А Лея нервно схватилась двумя руками за зеленый шар. Мы уставились на него, не узнавая. Лаквилка пыхтела, сопела, и мы, поняв, что если не споем, она раскричится, запели песню про волчью жизнь. После этой песни расстроенный Айрон убито поинтересовался. «Ну и что это?» «Сама не знаю», — ответила Алия, тараща глаза. «На мгновение мы просто онемели от такой наглости, а потом я закричала». Это орех. Такие штуки висели на тех смешных деревьях, Когда мы с сивкой-буркой К черным голым мужикам ездили. Ну, еще до горе мылась и горы. Над столом повисло молчание. Айрон и Велий буравили меня взглядом. Я сообразила, что ляпнула лишнее. И тут под нашими окнами Грянул слаженный хор демонов. С нашей песни песню сли. бою бою баю-бай, баю, Козни чары вражьих ком, Не снущайте светлых снов, Спи, царица, отдыхай. «Доброй ночи, баю бой вскочил, тычу пальцем в окно, и тут под дверью козлетоном заверещал Анжела. «Вы не смейте делать худо, долгоножки пауки!» Все улитки прочь отсюда сгиньте черные жуки. И вновь под окошком грянула. Сладко гласные солори с нашей песни песню следует. Леи, разевая рот как рыба, съехала под стол. А Ли выронил свой зеленый фрукт, и тот со стуком покатился по полу. Айрон завистливо втянул слюну и сделал ручкой в окошко, а Вилли возмутился. Безобразие! Они нам всем должны, а поют только ей. Он почему-то ни на миг не усомнился в том, что царица это я. Я оттерла Велия и от окна и, махнув платочком демоном, выказала им свое благорасположение. Демоны начали раскланиваться и кривляться, а летавицы стали долбить нам в стену с криками. — Опять верейные мужики нам спать не дают! — Да когда же это прекратится? Ведь уже помолвлено. Тут кое-кто спать пытается. — -о, О, какие у вас соседки осведомленные! Сказал Айрон. «Мне концерты закатывала, в заветный лес водила, а сама...» «Я чиста перед женихом», — заявила я. Мы сгробастали все волчье угощение и ушли пировать к Айрону.